Глава 11. Настал день концерта в честь дня учителя. Месяц работы прошёл не зря. Млыши старались вовсю, читали стихи и разыгрывали сценки, средние и старшие не отставали. Родители, приглашённые педагоги искренне аплодировали юным артистам и Лиде Константиновне. Позже было чаепитие, радостное поедание тортов, домашней выпечки, в том числе лидзиной. Поздравления в неформальной обстановке, довольные мордашки младших школьников и серьёзные старших. В итоге рабочий день затянулся, клуб Лида закрыло около 9:00 вечера. Погода стояла на удивление безветренная. Небо, затянутое хмурыми тучами, не сыпало дождём, а воздух будто застыл. Чем-то неясным напоминает тёплый летний вечер, будто бабье лето по ошибке заглянуло. Накануне звонил Димка Мизурин, звал в кино. Вышла третья часть популярной франшизы. Грешно пропустить первую неделю проката. Потом приятно провести время, прогуляться, сходить в ресторан. Лида отказалась, сославшись на мифическую занятость. Сил на второе провальное свидание за неделю не было. почему оно должно быть безуспешным. Она и сама не понимала, просто ограждала себя от очередного разочарования. «Может быть, позже?» произнесла она вслух, давая про себя обещание, что обязательно воспользуется приглашением. Смешно сравнивать Мизурина и Фролова. При всех очевидных плюсах Ивана Ефремовича Димка давал ему фору хотя бы тем, что рядом с ним Лида не балансировала, как канат на плесунья, держа в одной руке зонтик, а в другой неразумно дорогую обувь. Просто нужно время, чтобы выбросить из головы сомнительное приключение с представителем Форпс, тем более за прошедшие дни он не давал о себе знать, не звонил, не присылал сообщения. Очевидно, что вечер с чемроченной учительницей он посчитал ошибкой. Что ж, тем лучше для всех, и для Ивана Ефремовича, и для Лиды. В конце концов, чем могла закончиться интрижка с Фроловым? Лишь большим разочарованием. Лиде хватало тех, что уже имелись в её жизни. Не зачем плодить очередные горькие выводы. Не для чего искать подтверждения тому, что и так известно, приклеивать на доску визуализации очередную картинку несбыточного будущего. Лида услышала но окрик за спиной, как подтверждение собственной мыслям. Зажмурилась, перевела дыхание, на секунду зацепилась взглядом за грязный бура графит на обшарпанной стене пятиэтажки. Мигнувшая надежда, что обозналася ошиблась, в тусклом освещении дворовой территории растаяла. Неужели нельзя пройти мимо? Сколько лет прошло после развода? 7, 8. Да, 8. "Здравствуйте, Олег", обернулась она, натянув дежурную улыбку. Взгляд невольно скользнул на стоявшую рядом с бывшим мужем девочку, похожую на своего отца: те же карие глаза, нос с небольшой горбинкой, пухлые губы. "Красивая девочка, во второй класс должна перейти". "А я думаю, ты не ты", восторженно проговорил Олег. "Я кивнула она. Что скажешь? Нет, не я, а мы вот, бывший показал глазами на коляску впереди себя. Там устроился карапуз около 2 лет в синей шапке, на ползающей на глаза с огромным помпоном. С Максимкой и Сашей встречали станцев. Кинул взгляд на дочку без всякого интереса, рассматривающей знакомую папы, крутя в руках голубой рюкзак с изображением балерин в воздушных пачках, больше похожих на феи или волшебниц. Молодцы. Интересно, что именно Олег ожидал услышать в ответ на свой отчёт. Жена неделю как родила, так что пока всё на мне, добавил он. Поздравляю. Девочку Алёной назвали. Хорошее имя. Ты прости, я спешу. Ещё раз поздравляю. Спасибо. А я вот только вспоминал тебя, думаю, рядом живём, а не видимся никогда. Странно. Пап, недовольно протянула Саша, не понимая какую услугу оказывает Лидия. Идём, идём. Поспешил ответить Олег, толкнул коляску впереди себя, напоследок окинув бывшую жену липким, как клейкая лента для мух, взглядом, останавливаясь на губах, бёдрах, едва прикрытых курткой, ногах в узких брюках. Лида поморщилась, развернулась, поспешила домой, мысленно отрехиваясь от встречи, клейкого взгляда, навязчивых воспоминаний, от жалких мыслей о несправедливости мироздания, понимания, что-то дало сбой, а она никак не могла понять, что именно. Ответить себе на простой вопрос: почему, какого чёрта? О том, что у Олега есть любовница, стало известно за полтора года до развода. Почти за 2. Узнал банально, наткнулась на переписку в социальной сети. Щедро открытый браузер на странице диалога не оставил Лиде шанса для самообмана. Муж не отнекивался, признался, что влёкся коллегой, заигрался, заврался, но в ближайшее время завяжет с порочной связью. Лиде нужно было выставить мужа за порог, плюнуть на старших подруг по несчастью, утверждавших в один голос, что семью необходимо сохранить, что развод — это позор, пожизненный клеймо на женщине. Да и потом все гуляют, перебесятся Олег, вернется. Сколько слез Лида пролила в те полтора года, знала лишь она. От родных заплаканное лицо прятала, улыбалась в глаза близким, терпела скользкие смешки брата Олега, пренебрежительные реплики, взгляды. Старалась быть хорошей женой, ведь должен муж понять, кого он любит на самом деле. Он и понимал, так казалось Лиде. Говорил, что любит, что она, Лида, добра, порядочная, самая-самая лучшая. Бросал любовницу, клялся в верности, просил прощения, становился ласковым, нежным, потом снова задерживался после работы, придумывая предлоги один нелепее другого. Лида верила Олегу. Как не верить мужу? Кому же тогда и доверять? Старалась усерднее, только что она могла знать о мужчинах. Хуже подтвердилось. Ничего. У неё был один образец семьи перед глазами, как казалось, самый верный бабушки и дедушки. Сколько лет вместе прожили, подумать страшно. Бабушка всегда учила: к приходу мужа должен быть готов обед, квартира убрана, вещи наглажены. Женщине нужно выглядеть опрятно, так и говорила. Опрятно. Одеваться скромно, а никак не путёвая девка, на которую смотреть стыдно. Лида экспериментировала с внешностью, как монашка не обрежалась, были у неё и фривольные платьица, и свитера, демонстрирующие живот, и почти радикальные мини, но ничего экстравагантного, вызывающего, она не могла заставить себя надеть. Сама себе казалась нелепой, нескладной, как корова в седле и на коньках. Глаза Елидзе открыло приехавшая на неделю погостить свекровь. Сидела она на кухне, зорко следя за движениями невестки. Правильно ли суп варит, так ли лук режет, немного ли масла в пассировку добавляет. Чем рочней ей есть. Недовольно фыркнула родственница за спиной Лиды, отодвинула широким тазом невестку от стала и принялась быстро кромсать морковь. Ни тело, ни делу, ни глазу, ничего ж в тебе редко нету. Неудивительно, что Олег гуляет. Зацепиться же не за что. Она окинула взглядом растерявшуюся Лиду. «Подержаться путевому мужику не за что. Хоть бы поправилась, что ли. Причесалась, накрасилась». «Я накрашена?» — растерялась Лида. Готовкой она занималась после работы. Макияж не смыла, только волос убрала в хвост. «Нормально накраситься, чтобы видно было. Женщины рядом, а не чем ручный задохлик. Стрелки нарису пожирнее. Губы сочными сделай, чтоб издали видно было. Платье это позорное с ними». Обтяжечку яркой, бархатистой одень. Хотя что тебе обтягивать-то, наказание Господне? Вливчик вон ваты подложи, что ли. Глядишь, и загорится глаз у мужика. Лида опешила. Она блондинка, белокожая, почти всегда бледная, действительно худая. Как же нелепо она будет выглядеть со стрелками, как у Клеопатры, алыми губами, в платье в обтяжку. «У бабы все в руках гореть должно, сама как пряник выглядеть, чтобы за три версты было видать. Подмахнет, так подмахнет. Раздраконивать надо мужика. Вот где его держать!» Свекровь сжала увесистый, натруженный кулак, так не похожий на маленькую руку Лиды, с узкой ладонью, тонким запястьем и музыкальными пальцами. «Не реви!» — охлонилась свекровь. «Нечего сопля размазывать. Природа тебя обделила. Тут уж ничего не поделаешь. «Бабка уму разума не научила. Я тебе подскажу, как быть. Детью тебе надо родить. Тогда Олег от тебя никуда не денется. Хоть есть у тебя тетьки, хоть нет, а будет жить как миленький». Наша порода кровиночек на произвол не бросает. Рожай, пока деваха его не сподобилась. По бабам так и будет бегать. Здесь ничего не попишешь. Натуру твою чемрочную не переделаешь. От постятины справный мужик всегда посытнее искать станет. Но за задницу ты его крепко схватишь. Рожай, тебе говорю. Хоть какой-то прок от тебя будет». Лида тогда стиснула зубы. Ничего не ответила. А что ты видишь? Выходит, про вас свекровь рас Олег через 5 лет брака к любовнице ходить начал. Тем более он никогда не скрывал недовольства внешним видом жены, выражался, правда, деликатней. Вот бы меж груди и потерца. Иногда вздыхал он, глядя на скромные размеры Лиды. Шорты вон те надень. Указывал он на джинсовые шортики в обтяжку, открывающие половину ягодиц. Видно будет, что жопка есть. Как со школьницей, до да, честное слово. Основное переживание Лиды было связано не с внешностью, существует ли разница какого размера грудь и жопка, и если она не могла справиться с основным, самым главным предназначением женщины родить ребёнка. А ребёнка Лида хотела сильно. Кажется, всё сознательную жизнь С тех пор, как поняла, что бабушка с дедушкой ей точно братика или сестричку родить не смогут, почему-то тогда ещё в детских мозгах жило убеждение, что родив малышаны, они когда в жизни не будет одинокой. У неё появится напарник по играм, в учёбе наперсник, верный дружочек. Позже пришло понимание, что ребёнок вряд ли станет напарником в играх, ведь в 7 лет не родишь, а в 18 играть не захочется. Со временем детская мечта трансформировалась в основную потребность, самое необходимое, острое желание, которому не суждено сбыться никогда в жизни. Лида забеременела в первый год замужества, честно говоря, потому она и вышла замуж. Олег сразу сделал предложение, выглядел довольным, носил молодую жену на руках. Лида же боялась дышать, сглазить, прислушивалась ночами к себе, представляла, какой малыш там, в ее животе. За поем читала книги о беременности, тщательно следил за здоровьем, Все 4 месяца стали самыми счастливыми в жизни, пока однажды она не проснулась от тянущей боли в животе, поплелась в туалет, там долго непонимающе смотрела на следы на нижнем белье. Врачи в стационаре ничем не смогли помочь. Через несколько дней ребёнка не стало, а жизнь Лиды поделилась на до и после. Олег переживал, поддерживал молодую жену, обещал, что как только доктора разрешат, сразу попробует ещё раз. Приехавшая свекровь вздыхала, говорила, что с такими-то бёдрами, как у невестки. Не мудрено не выносить дитя. Бабушка качала головой, напоминая, как глупая внучка в школьном возрасте отказывалась надевать среди лета в дачном домике шерстяные носки. «Чтобы сохранить женское здоровье, нужно держать ноги в тепле», — неустанно повторяла бабушка. С тех пор грёбаные носки стали обязательным атрибутом в жизни Лиды. Только беременности не наступало. Она прошла все мыслимые и немыслимые обследования, лежала в больницах, посещала платных врачей, даже к народным целителям, обещавшим чудо за наличный расчёт, обращалась. Запись "бесплодие неясного генезиса" продолжала красоваться в медицинской карте. Была надежда на ЭКО и суррогатное материнство, но в то время это звучало почти как абзац из научной фантастики. Именно бесплодие вбило гвоздь в крышку гроба барокалиды. Однажды Олег пришёл домой, хмуро оглядел приготовленный ужин, мазнул невидящим взглядом по жене, вздохнул и велел Лиде собрать его вещи на первое время. Остальное заберёт на неделю. «Шутки кончились, Лидок», — сказал он. «Нелли беременна». Лида услышала настоящее имя любовницы. В переписке та была киса 087. «Я тебя понимаю», — говорил Олег, расхаживая по комнате, пока Лида, захлёгывая слезами, складывала вещи мужа в дорожную сумку. носки, трусы, пена для бритья. Сегодня купила. Специально сделала крюк в магазин после работы. Футболки, рубашки, любимый свитер. Ну и ты меня пойми. Устал я жить на два дома. Мне баба похожа на бабу нужна, а не на школьницу, что в руках у неё горело, чтоб договаривать Олег не стал. Пощадил самолюбие жены. Лида без слов поняла продолжение, что бы подмахнула, так подмахнула, раздраконила. У тебя вообще детей не будет. Заорал Олег, наступая. На секунду показалось, он ударит Лиду. Только мокрое место останется на месте жены у стены со старыми обоями. «Сколько еще пытаться?» «Можно из детского дома. Мы говорили, помнишь?» Зачем-то лепетала Лида. «Ты говорила, не я. Чего ради мне чужих детей воспитывать, если я своих могу родить? С нормальной бабой жить, а не с бледней поганой». Ни задницы, ни груди, ни морды, ни темперамента, ничего. Повёлся на девственность. А толку? Детиа родить и то не можешь. Всё, Лида, хватит, рычал Олег, навесая над растерянной, едва державшейся на ногах Лидой. Хорошо уцепилась за косяк двери, иначе свалилась бы, перегнувшись от острой боли в животе, груди, душе. "Зла на меня не держи", сказал он напоследок перед тем, как закрыть дверь. Лида не держала не умела, не было приучено. Жизнь показала прав был Олег, во всём прав. И бывшая свекровь права. Отношения у Лиды больше ни с кем не складывались. Несмотря на то, что после развода она ухнула как в омут, в незнакомый мир флирта, то перекрашивалась, то наряжалась, то макияж наносила, как андейт перед смертельным боем. Мужчины проявляли интерес, жаловаться не приходилось. Однако всё сводилось к горизонтальной плоскости, сразу не теряя времени на ухаживания. Это другим присылали цветы, дарили подарки, посвящали песни. Лида была запасным аэродромом на случай, если откажут все, а самоудовлетворение противоречит убеждениям. То есть с чем ручной училка можно покувыркаться. Прыгать в постели просто для того, чтобы поставить галочку в позошном списке. Лида не хотела, а долгими ухаживаниями её не баловали. Если вдруг появлялся искренне заинтересованный мужчина, тут же вспоминал о собственном диагнозе. Никакого права портить жизнь человеку своим бесплодием она не имела и не хотела. Правильно Олег сказал. Зачем воспитывать приемных детей, если можно родить единокровных? Острая обида, неприятие, жалость к себе давно отступили. Лида вычеркнула из жизни Олега, приняла как должное свою внешность, бесплодие. реальность, в которой существовала, возможно, жизни её кому-то казалась скучной, мрачной, лишённой всяких радостей, вспышек эндорфинов, адреналиновых встрясок, но Лида не нуждалась ни в чём подобном. Какое-то время пыталась жить полной жизнью. В общепринятом представлении ходила на выставки современных художников или ювелиров, посещала кружок литераторов в библиотеке. Смешно вспомнить, пыталась писать малую прозу. всерьез раздумывала, не прыгнули с парашютом, ходила на скалодром дважды в неделю, фитнес-клуб. Однажды подалась в порыву, отправилась на пробный урок по дайвингу. В итоге плюнула. «Зачем ежечьей-то жизнью притворяться тем, кем не является? Ради чего? Чтобы оправдать не свои надежды?» Лида такая, какая есть, пусть чемрочная, бесплодная, зато не изображающая себя ту, кем не является. С тех пор жизнь покатилась подобно колею. Она ездила на дачу к дедушке, находила маленькие радости. Получала искреннюю удовольствие от работы, общения с детьми, горела клубом, переживала за ребят, а они отвечали ей взаимностью. Вечерами смотрела фильмы, читала книги, которые нравились ей, а не навящевал рекламируют. Покупала одежду, в которой было комфортно во всех смыслах. Облегающее бархатное платье, яркий помада обходило стороной. Забавно представить её с скандинавский тип внешности и скромной формы в новогоднем наряде боевой подруги Чингачкука. Нечаянная встреча с бывшим неминуемо нарушала равновесие, окунали в болезненное прошлое, лупили на отмышь по всем болевым точкам одновременно. Угораздило же Олегу купить квартиру именно в этом микрорайоне. Понятно почему. Тесные квартирки в старых пятиэтажках стоили сравнительно недорого, но лидди от этого легче не становилось. В дурном настроении, расстроенная, накрученная до предела воспоминаниями, стыд дом за собственные действия в бараке после. Лида сидела на кухне. В полной тишине, уставившись в одну точку. Алое наплатьенце после Ивана бросила на спинку стула. Надела растянутую футболку, шерстяные носки, будь они неладны. Размышляла о том, что стоит всё-таки позвонить Мизурину, сходить в кино, привести домой, заняться сексом. Тело стоически молчало на предложение уставшего от сомнений разума. Ну что Сколько лет относительной молодости ей осталось? 5, 7. Ожидать любви, внутреннего толчка, ничего подобного она не дождалась в браке. Глупо надеяться на чудеса сейчас. Звонок в дверь вывел из транса. Лида дёрнула футболку, вздохнула. В это время мог прийти только сосед Валера, хронический алкоголик. Честенько не хватало на бутылку, занимал у соседей. Надо дать должное. Всегда отдавал. чтобы тут же снова пойти по соседям, одалживая по сотке, полтиннику или того меньше. Сумму больше попросту никто не давал. «Держи». Лида распахнула дверь, сразу протягивая сто рублей. «Больше нет. Все на карточке». «Неожиданно». Она услышала голос Вролова, тут же проваливаясь знакомой до чертиков в парфюм. Подняла взгляд, медленно скользя от модельной обуви, по стрелкам брюк, перескочила лишь место молнии на гульфике, по джемперу светло-дымчатого цвета, гладко выбритому подбородку, прямому носу, по высоким скулам, выразительным глазам, стальным, спокойным, припечатывающим несокрушимой уверенностью той самой чертовой ауры властностей, не оставляющей простым смертным шанса на сопротивление.